Глава одиннадцатая. Ближе к обеду в блинную заглянул господин Соксхлет. Града начальника сопровождал Бергш, который, перекинувшись парой слов в Сиджи, поспешил к очаровательно зардевшейся алки и вручил ей букетик полевых цветов. Севере, демонстративно игнорируя фаркассу направился прямиком ко мне. «Окажите честь», протянув коробочку, обтянутую алым бархатом, торжественно произнес он. «Примите этот небольшой знак моей искренней привязанности к вам». Я опасливо покосилась на неожиданный презент. «Что там? Кольцо с бриллиантом? Колье? Магический артефакт? Ключ от камеры?» Поперхнулась и тут же поправилась. «В смысле, от нового дома?» «Вы бы приняли от меня дом в подарок?» Удивился Уме. «Нет, конечно». Повела плечом и решительно приняла подношение. Дом — это слишком. Во всех смыслах. А вот, приоткрыв коробочку, с опасливым интересом заглянула внутрь и пробормотала. Странная штуковина с четырьмя дырочками. Вполне сойдет. Интересно только, как ее использовать. Больше всего непонятный предмет напоминал кастет. Но я сомневалась, что у Мэри ссылка подарить невесте средства самозащиты, используемые в ближнем бою. Хотя, кто этих драконорожденных знает, разрешите помочь. Галантно предложил Севери, и я протянула ему коробку. Ее величество попеняло меня, что я уделяю своей избраннице мало внимания. Объясняя, мужчина вынул удлиненный предмет, изготовленный из куска полупрозрачного материала, внутри которого виднелись нитивидные включения и мутные разводы то ли камень то ли стекло я не хотел обременять вас лишней опекой но услышал о вчерашнем происшествии в у матеши и пришел к выводу что королева была права дайте вашу руку вчерашнем происшествии наблюдая как уме надевает мне на пальце странное нечто задумчиво повторила я Неожиданный заказ Элей, Ее Величество, мы с грехом пополам, но выполнили и доставили почти вовремя. Счастливчика, которому игриво подмигнула Инрика, в конце концов, откачали, или, ва, спина похолодела от мысли, что градоначальник узнал о липоке укушенным моей молнией, в мягкое место. После того, как наш в очередной раз поджаренный арендодатель рухнул в обморок, На него едва не набросилась разъяренная Инрика. Но добить толстяка ей не дали. За годсо неожиданно заступился Фаркас. То ли сработала мужская солидарность, то ли решил организовать сообщество случайно шарахнутых «Моей магии но Сиджем выставил магический щит, который и остановил девушку-дракона. «Может, это волшебные наручники?» – ужаснулась про себя. «Неужели Уме больше не считает, что у меня чистая душа и хочет упечь в темницу?» «Давным-давно, когда я еще учился в академии, заговорил Севери, то снискал славу опасного адепта. Дело в том, что магия драконов, с которой я родился, плохо поддавалась контролю, и я часто устраивал...» Он замолчал, явно подбирая нужное слово. «Беспорядки?» — невольно заулыбавшись, подсказала я. У меня появились более приятные версии назначения неожиданного подарка. Ее Величество подарило мне этот тренажер. Подтвердил мои догадки Уме. Артефакт, который не позволит случиться ничему, кроме того, что вы задумали сделать. В свое время мне это помогло. Надеюсь, что и вам, моя дорогая Дуняша, тоже пригодится. Еще как! Восторженно отозвалась я, любуясь кастетом. — И не только мне, если, конечно, я могу на время передавать ваш подарок другу. — Это теперь ваше? — уверил Севери. — Поступайте, как считаете нужным. — Спасибо! — посмотрев на уме, искренне поблагодарила я. А он внезапно подался ко мне и мягко прикоснулся твердыми губами к моей щеке, чертовски целомудренно. Почти подружески, но я вдруг вспыхнула, как спичка. И не мудрено, меня уже лет двадцать мужчины не целовали. Простите мне эту вольность, заметив мое смущение, проговорил Уме, и от прорезавшейся в его голосе хрипотцы по телу пробежали мурашки. «Я должен был спросить вашего дозволения, но вы выглядели такой счастливой, что не удержался». Его привычно каменная физиономия вдруг приняла такое виноватое выражение, что я не выдержала и рассмеялась. Не такой умный и отмороженный, как казалось. Просто держит себя в ежовых рукавицах. Улыбка растаяла. Что такое? Уловив смену моего настроения, тут же спросил Севери. Вдруг подумалось, что я ничегошеньки не знаю о том, за кого собираюсь выйти замуж, откровенно ответила я. А тем временем я для вас как открытая книга, хотя считала, что надежно храню свои секреты. Глаза его мгновенно потемнели, а зрачки вытянулись, полыхнув алым. Вы теперь тоже считаете, что истинности недостаточно для брака? Тон его голоса ужалил холодом. Желаете забрать свое слово? Так и знал, что общество господина Сиджи плохо повлияет на вас. Ох, юноша! Я иронично покачала головой. Прошли времена, когда на меня можно было повлиять. Внешне уме остался таким же невозмутимым, но некоторые мелочи выдавали, что внутри этого мужчины полыхает настоящее пламя. Кроме жуткого драконьего взгляда, было заметно, как подрагивают длинные пальцы севере, под острыми скулами танцуют желваки, а на висках выступили искристые капельки. Но это ничуть не пугало, а наоборот весьма заинтриговывало. «Мне вдруг захотелось узнать вас получше», — задумчиво проговорила я.